Несло недавно стоило дорого и теперь помогала жить. Вокзалы, попутки, ночлеги там просто необходима была трезвая пронзительность. Понимание с первого взгляда. Но здесь другое. Может, и не может, жить придется. Берлога... «Нара!» «Приди в себя, встать на ноги?» «Надо!» «А то, глядишь, и отпуск кончится!» Подумал он и усмехнулся. Два года назад судьба подкинула ему это название — «Колькин ключ». Месяц назад вдруг решился, двинулся в путь. И вот добрался ловко, умело, можно даже сказать, красиво, ни разу, как и было задумано, не потратившись на билет. Необходимости в столь строгой экономии, в общем-то, не было, зато удлинялся путь и создавались ежедневные трудности, которые приходилось преодолевать. Эти временные стимулы, при всей их игрушечности, удерживали на плаву. Теперь... Игра кончилась. Он свел брови, снова отпустил. Этим движением лицевых мышц как бы смахнул в себя простоватую покладистость, так помогавшую в чужих домах, в поездах и кабинах машин, покладистость, позволявшую легко и сразу включаться в мысли собеседника, он даже думать начинал чужими словами. Ладно, сказал он тебе, добрался и слава богу. Может, что и получится. Завтра поглядим. Между тем стемнело. Он медленно выкурил сигарету, поднялся и пошел вдоль берега. Проблема ночлега не волновала. В городе, где столько общежитий, на улице не спят. Просто стало холодновато, а ему вроде бы обещали костер. Где-то здесь поблизости, на берегу, не доходя до северного ледовитого океана. Он услышал голоса, и сквозь кустарник вышел к кострищу. Слабо пахло гарью. На довольно высоком берегу вокруг пепельного круглого пятна собралось с десяток ребят и девушек. Каждый был занят своим. Рослый парень в красной нейлоновой куртке по-особому домикам выкладывал хворост А помогавшая ему девушка в модненьких черного вельвета брючатых, худая и лохматая, сворачивала газету в жгут. В ней другие девушки хозяйничали. Няли картошку, строгали хлеб и колбасу на бутерброды, кто-то у реки шумно споласкивал ведро, кто-то хрустел сушняком в кустарнике, а возле кастринфе на самодельной лавочке недавней знакомой, тощенький с белесыми волосенками парнишка, решал личную проблему. Пытался пристроиться к мясистой девчонке, толстой щукой с неприступно поджатыми губами. Уже в попросительной интонации ясно было, что малому не светит. — Свободно? — спросил он, хотя уже сидел рядом с ней. — А тебе какое дело? — Да нет, если ты думаешь... — Не думаю, не собираюсь, — с, с готовой к ответила девчонка и еще больше надулась. «Кубышка», — подумал Антоныч. «С какой стороны, не глянь, кубышка. А вот ведь тоже кому-то нужна». Он сел на край лавки, сел удобно, нога на ногу, под локоть приспособив рюкзачок. Ему тут нравилось понравилась и деловая компания — «Игрута хвороста, ждущая спички, «картошка, ждущая залы «и растущая горка бутербродов. «Хорошее место, Колькин, Клёчки». Те двое заметили рядом незнакомого человека. Велёсый парнишка при свидетеля вовсе замолчал. «Антоныч спросил, подмигнув. «Нарушил компанию. «Кулбышка смирена его взглядом. «А у нас, к вашему сведению, никакой компании нет». «К вашему сведению, просто сидим на лавочке». Ну -у -у", сказал Антоныч. Потом обратился к Березову по